Амара ехала молча, раскачиваясь в такт большим медлительным шагам Гарганта. Ей было трудно понять слова дороги, ибо ещё никто не говорил с ней так о любви. Она, разумеется, в неё верила, её собственные родители очень любили друг друга, или так ей казалось, когда она была маленькой. Но с тех пор, как её забрали, чтобы сделать курсором, любовь превратилась в средство для достижения той или иной цели. Единственная любовь, которую мог позволить себе курсор, была любовь к лорду и королевству Амара знала это с тех самых пор, как закончила обучение. Более того, Света верила в это. Однако за прошедшие два года многое изменилось. Она изменилась. Бернард стал для неё не столько человеком, имеющим огромное значение, сколько частью её существа, частью мыслей, как дыхание. Еда и сон. Он одновременно был, с ней не был. Она остро ощущала, когда его не оказывалось вблизи, и испытывала чувство, будто становится целой, когда он находился рядом. Для такого сильного человека он был очень нежным, когда его руки, его губы касались её, он вёл себя так, словно боялся, что она разобьётся на крошечные осколки, если он прижмёт её чуть сильней. Их ночи были оставались наполненными ослепительной страстью, ибо он был невероятно терпеливым любовником, получавшим настоящее удовольствие от того, как она отвечала на его ласки. Но лучшими были тихие часы после занятий любовью, когда он прижимал её к себе, и они, уставшие и довольные, засыпали вместе. Она лежала в его объятиях и забывала обо всех заботах, печалях и бедах. Она лишь чувствовала себя прекрасной, желанной и в полной безопасности. В полной безопасности. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы взять себя в руки и прогнать слёзы. Она прекрасно знала, как на самом деле этого мало в мире. Знала, сколько самых разных опасностей угрожает королевству, и одна единственная ошибка может стать роковой. Она не могла допустить, чтобы чувства помешали ей принимать правильные решения. Даже если ей этого очень хочется. Она курсор. Она поклялась в верности короне. Она служит аллерии, Ей доверены ее самые страшные тайны, которые она должна охранять от вероломных врагов королевства. Долг требует от неё жертв, чтобы другие могли чувствовать себя свободными и в безопасности. Она уже давно отказалась от спокойной жизни. А теперь долг требует, чтобы она отказалась и от любви. А требует ли он этого? «Я подумаю над твоими словами», – тихо сказала на дороге. «Хорошо», — ответил он. «Но сейчас не время для подобных вещей», — сказала Амара. Её чувства уже отвлекли её от дела. Ей требовалось больше знать про врага, с которым им предстояло встретиться, и дорога был единственным источником сведения о нём. «У нас имеются более важные проблемы». «Да, имеются». Не стал спорить с ней дорога. «Древний враг скверно в глазах единственного». Амара перевела взгляд с Марата на Солнце и, нахмурившись, снова посмотрела на вождя. «В глазах Единственного? Ты имеешь в виду Солнце?» Дорога удивлённо на неё посмотрел. «Солнце!» — повторила Амара и показала на небо. «Ты ведь его называешь Единственным, верно?» «Нет!» — сказал Дорога, и в его голосе прозвучал смех. «Солнце — это не Единственный! Ты не понимаешь!» «Тогда объясни мне!» — в не попросила Амара. «Зачем?» Спросил Дорога. Вопрос был совсем простым, но за его словами она уловила нечто такое, что заставило её хорошенько подумать, прежде чем ответить. «Я хочу понимать вас», — сказала она, — «и больше знать про тебя и твой народ. Что делает вас такими, какие вы есть? Что у нас общего и какие между нами различия?» Дорога поджал губы, потом кивнул, словно отвечая самому себе, и повернулся, оказавшись лицом к лицу Самары, скрестив ноги. Он сложил руки на коленях... И через пару мгновений заговорил голосом, напомнившим ей её лучших наставников в Академии. «Единственный — это все вещи. Да, он является солнцем, и лучами освещающими деревья, и землёй, и небом. Он дождь весной, лёд зимой. Он огонь и ночные звёзды. Он гром и тучи, ветер и море. Он олень, волк, горгант. Друга положил свою громадную ручищу себе на грудь. «Он — это я!» Затем он потянулся к Амаре и прикоснулся пальцем к её лбу. «И он — это ты!» «Но я видела, как представители твоего народа говорили о единственном и показывали на солнце». Дорога помахал рукой. «Ты Гай?» «Нет, разумеется», — ответила Амара. «Но ты ему служишь. Ты поклялась ему верности, так? Ты его посланница. Его помощница. А временами ты действуешь от его имени. Да» подтвердила Амара. «Так же и с Единственным», пояснил Дорога. «Солнце дарит жизнь, так же, как это делает Единственный. Солнце не Единственный, но таким способом мы показываем ему своё уважение». Амара тряхнула головой. «Я никогда не слышал ничего такого про твой народ». Дорога кивнул. «Мало кому из это известно про нас. Единственный — это всё, что есть, всё, что было и всё, что будет. Миры, небеса, Это всё часть единственного. Каждый из нас часть единственного. Каждый из нас, имеющий цель и обязательства. Какую цель? Спросила она. Гаргант должен копать. Улыбнувшись, ответил Дорога. Волк охотится, олень убегать, орёл летать. Мы все рождены ради определённой цели, Олиранка. И какова твоя цель? Спросила она. Как и у всего моего народа, сказал Дорога, «Учиться!» Он, почти не отдавая себе отчета, положил руку на спину, уверенно шагающего вперёд горганта. «Каждый из нас чувствует зов других частей единственного. Мы растём рядом с ним, начинаем чувствовать то, что чувствуют они, узнаём то, что они знают. Гаргант считает, что ржавое железо, которым вы обвешаны, омерзительно воняет Алиранко. Но он улавливает запах зимних яблок в фургоне и думает, что должен получить целый бочонок». Он радуется тому, что приближается весна, ибо ему надоела стена. Он хочет раскопать землю, отыскать корни молодых растений, которыми сможет полакомиться. Но он знает, что для меня важно, чтобы мы продолжали идти вперёд. И он идёт. «Тебе всё известно про твоего Гарганта?» Удивлённо спросила Амара. «Мы оба части единственного. И оба благодаря этому сильнее и мудрее», — сказал Дорога и улыбнулся. «Кроме того, Гаргант не моя собственность». «Мы с ним, товарищи!» Гаргант издал громоподобный рёв и потряс клыками, от чего седельная подушка заходила из стороны в сторону. Дорога громко расхохотался. «Что он говорит?» С благоговением спросила Амара. Но ну, не то, чтобы он говорит», ответил Дорога. «Но он даёт мне понять, что он чувствует. Гаргант считает нас товарищами только до тех пор, пока он не проголодается слишком сильно. Тогда я либо должен дать ему еды, Либо держаться подальше от тех яблок. Моро увидела, что улыбается. А другие племена, они... связаны. Помог ей дорога. Со своими собственными тотемами? Лошади с лошадью, волки с волком, овцерезы с овцерезами, да, подтвердил он. И со многими другими. Именно так наш народ учится. Он познаёт не только мудрость ума. Он положил кулак себе на грудь. «Но и мудрость сердца. Они имеют одинаковое значение, и все являются частью единственного». Амара покачала головой. Вирования варваров оказались гораздо более сложными, чем ей казалось раньше. Если Дорога сказала ей истинную правду про связь маратов с их животными, это могло означать, что они намного сильнее, чем считали элеранцы. Например, Хашат, вождь клана Лошади, носила на своём ремне для сабли три заколки для плащей королевских гвардейцев. Амара думала, что она забрала их с поля боя после первого дня первого кальдеронского сражения. Но теперь она уже не была так в этом уверена. Если женщина из племени Маратов в те времена молодая воительница атаковала кого-то из личной гвардии Принцепса верхом на лошади, её связь с животным давала ей значительное преимущество даже перед алерранским магом Металла. Во время второго кальдеронского сражения Гарган дороги пробился сквозь стены, построенные чтобы противостоять любым атакам, начиная от сильных магов земли и кончая магическими огненными взрывами и ураганными ветрами. «Дорога, а почему твой народ так редко нападает на алирансов?» — спросила она. Дорога пожал плечами. «В этом нет необходимости», — сказал он. «Мы часто сражаемся друг с другом. Это состязание, которое дал нам единственный, чтобы понять, где сосредоточена самая большая сила. Кроме того, между нами существует различия, как и у вашего народа». «Однако нашей целью не является смерть одного из противников, как только кто-то показывает свою силу поединку конец. Но ты убила Цурака два года назад», — напомнила ему Амара. Лицо дороги потемнело, и на нём появилась грусть. Ацурак стал слишком диким. Он погряз в крови. Он предал свою собственную цель в глазах единственного, перестал учиться и начал забывать, кто и что он такое. Его отец умер на поле дураков». «Так моё племя называют Первое Кальдеронское сражение». «И он взрослел, мечтая о мести. Ему удалось заразить своим безумием многих других. Он и его сторонники убили целое племя моего народа». Дорога снова прикоснулся к косе и покачал головой. «Когда он повзрослел, я надеялся, что он забыл о своей ненависти. Этого не произошло. Одно время я боялся, что буду ненавидеть его за то, что он со мной сделал. Но сейчас всё кончено». «Я не горжусь тем, что совершил, но я не мог поступить иначе и продолжать служить единственному». «Он убил твою жену», — тихо сказала Амара. Дорога закрыл глаза и кивнул. «Она терпеть не могла проводить зимы с моим племенем в наших южных землях, в дюнах у моря. Мы слишком много спим», — говорила она. «В тот год она осталась со своими родными». Амара тряхнула головой. «Я не хочу оскорблять твои верования, но я должна задать тебе один вопрос». Дорога кивнул. Почему ты готов сразиться и уничтожить древнего врага, если мы все являемся частью единственного? Разве он не есть такая же часть его, как и твой народ или мой? Дорога довольно долго молчал, а потом сказал: Единственный создал нас всех, чтобы мы были свободными, чтобы учились, нашли единую цель с другими, стали сильнее и мудрее. Но древний враг извращает союз разных сил. Он лишает нас свободы и выбора. Он забирает. «Заставляет всех обедняться, и вскоре ничего не остаётся». Амара вздрогнула. «Ты имеешь в виду, обеднеться с ним так же, как вы обеднены со своими тотемами?» Дорога поморщился от отвращения, и Амара с неприятным чувством впервые увидела страх на лице Марата. «Это глубже, острее. Соединиться с врагом – значит перестать существовать. Живая смерть. Я не хочу больше об этом говорить». «Хорошо». — сказала Амара. — Спасибо тебе. Дорога кивнул и повернулся, чтобы снова смотреть вперёд. Амара развязала сидельную верёвку, сбросила её на бок гарганта, собираясь спуститься вниз, когда по колонне пронёсся приказ остановиться. Она подняла голову и увидела, что Бернард сидит на своей занервничавшей лошади с поднятой вверх рукой. На дороге появился один из разведчиков, и его лошадь на безумной скорости мчалась в сторону колонны. Когда он подлетел к Бернарду и замедлил скорость, Командир кортко его приветствовал, и они вместе поехали вдоль колонны, пока не оказались неподалёку от гарганта дороги. «Хорошо», — сказал Бернард и махнул рукой разведчику, чтобы тот рассказал новости при Амари дороге. «Давай выкладывай». олег сэр!» — сказал тот тяжело дыша. «Я только что был там!» Амара увидела, как сжались челюсти Бернарда. «Что случилось?» «Он пустой, сэр!» — ответил разведчик. «Просто пустой! Там никого нет!» Нет катастроф, нет скота, сражения? – спросила Амара. Разведчик покачал головой. Нет леди, ничего не сломано и нигде не видно крови. Такое ощущение, будто они все ушли. Бернард нахмурился и посмотрел на Амару, на его лицо ничего не отразилось, но она видела в его глазах беспокойство, такое же беспокойство и страх, которые испытывала она. Пропали? – соллистодгольт? Там жило больше ста мужчин, женщин и детей, называвших Арик Гольд своим домом. «Уже слишком поздно, нам их не спасти!» – продокатал дорога. «Так всё начинается!»